Глава 22. Через два дня после того, как Тересе и ее матери представилась возможность попрощаться с Марио перед его переходом на сторону националистов, в доме семьи Сифуэнтос прозвенел телефонный звонок, нарушивший ночное спокойствие. После первого звонка темнота и тишина квартиры остались неизменными. Но за первым последовали другие — разрывая воздух и проникая в сонные уши жильцов дома. Задолго до того, как началась эта какофония, из-под двери комнаты близнецов пробился желтоватый отблеск керосиновой лампы, разбавив темноту коридора легким светом. Эта Мерседес боролась с накатившим на нее отчаянием, изливая его на бумагу. Сначала она долго пыталась уснуть и не смогла. Потом какое-то время читала, а теперь сидела и писала письма Андресу, рассказывая ему все, что приходило ей в голову, как если бы он сидел перед ней. Сконцентрировавшись как следует, она могла представить, что он сидит напротив и внимательно слушает ее слова, выливающиеся чернилами на бумагу и придающие форму ее мыслям. Она улыбалась, рассказывая ему забавные происшествия, и чувствовала, как подкатывает ком к горлу, когда их необычная беседа затрагивала что-то грустное. Вокруг царило спокойствие ночи, разбавляемое мерным и тихим дыханием ее матери, которая долго ворочалась и, наконец, заснула. Забыв о том, что происходит вокруг, полностью поглощенное своими эпистолярными экспериментами, Мерседес подскочила от неожиданности, когда первый звонок нарушил темное спокойствие дома И, резко дернув рукой, посадила кляксу. Когда телефон зазвенел во второй раз, она надела на ручку колпачок, положила ее на школьную тетрадь, поднялась и стала ждать, пока кто-нибудь подойдет взять трубку. Трезвону никак не удавалось разорвать тяжелый сон обитателей дома. К телефону никто не шел. В паузах между звонками — Ещё звуки, казалось, продолжали стучаться о стены квартиры. Мерседес подошла к двери и открыла ее. К ней присоединилась взъерошенная синьора Николаса, вставшая с постели. "Что происходит?" прошептала она дочери, высунувшейся в коридоре, напряженно вглядывающейся в темноту. "Телефон звонит? Сколько сейчас времени?" Несколько минут назад пробило 3. Они говорили очень тихо, их слова потонули в очередном оглушительном звонке. За ним последовал еще один. Никто не двигался. В доме не было слышно ни звука, кроме пронзительных повторяющихся звонков. «Иди, возьми трубку», — подтолкнула ее госпожа Николаса. «Вдруг это что-то срочное». Мерседес собралась с духом и двинулась вперед. Оставив за спиной полосу света, пробивавшуюся из открытой двери их комнаты, она нырнула в темноту. Добравшись до гостиной, пошла на шум и натолкнулась на телефон, дребезжавший при каждом звонке. Вслепую нащупала трубку и сняла ее, но прежде чем успела приложить ее к уху, кто-то грубо вырвал трубку у нее из рук. Мерседес испуганно обернулась, и столкнулась нос к носу с Чарито. Младшая дочь взяла переговоры на себя. — Слушаю. Мерседес отошла в сторону. Тишина оказалась более действенным средством, чтобы собрать обитателей дома, чем бесконечный трезвон. Один за другим они начали появляться в дверях гостиной. Сначала Тереса, натягивающая халат, за ней Хоакина, в накинутой на плечи черной шали, контрастировавшей с длинной белой ночной рубашкой, напоминавшей монашеское одеяние. Следом вошла Донья Брехида с зализанными, приглаженными к черепу волосами, похожими на причудливый железный шлем. И тут же приказала служанке проверить, что все занавески плотно задернуты, чтобы свет от лампы, зажженный ею в коридоре, не проник через плотно закрытые окна. Затем появился Донеусебио в своем шелковом халате, поправляя рукой взъерошенные подушкой волосы. Наконец к ним присоединилась синьора Николаса, тоже накинувшая на себя шерстяной платок, завязав его на груди и собравшие седые волосы в традиционный пучок. — Да, все верно. Донеусебио подошел к дочери. Она прижимала трубку к уху, наклонившись вперед, и напряженно молчала. Прежде чем он оказался напротив Чарито, кто-то заговорил с ней по ту сторону линии. «Да!» — открытая, безудержная радость Чарито удивила всех. Она почти кричала. «Марио! Это ты, Марио! Да-да, слышу хорошо. Немножко тихо, но хорошо!» Реакция последовала незамедлительно. Донья Брехида бросилась в угол, в котором стояла ее дочь, опередив даже мужа, и встала напротив Чарито, настойчиво показывая, чтобы та передала ей трубку. Но Доне Усебио, практически не поменявшись в лице, отодвинул супругу в сторону и отобрал у Чарито трубку, игнорируя ее недовольную протестующую гримасу, прижал трубку к уху и наклонил голову. — Марио? «Здравствуй, сын! Как ты?» В темной гостиной повисла напряженная тишина. Комната казалась наполненной восковыми фигурами, призраками в полумраке, застывшими в неподвижном ожидании. «В Бургусе? Замечательно!» И снова тишина, нарушаемая лишь в трубке, прижатой к уху Дона Эусейбио, внимательно слушавшего далеких, Очень далекий голос сына. «Как там близнецы?» «А, так ты с ними. Понял. Да-да, ясно. Хорошо, сын. Пока». Когда Доне Усебио повесил трубку, лицо Доньи Брехиды исказилось ужасом. Глаза вылезли из орбит, губы приоткрылись. Не веря происходящему, она протянула к нему руки, словно в молитве. — Почему ты не дал мне поговорить с ним? — Он добрался до Бургуса без происшествий, — холодно ответил муж. Встретился с близнецами. Они в полном порядке и готовы с честью сражаться за спасение Испании. Все притихли, придавленные тяжестью слов Дона и Усебио близнецы. Ты слышал их?» «Я уже все сказал, женщина. Не заставляй меня повторять попусту». Его голос звучал грубо и неприкрыто раздраженно. «Твои дети там, где им следует быть. Больше по телефону сказать ничего было нельзя. Ему разрешили позвонить нам, чтобы сообщить, что все прошло по плану. И больше ничего. Вечер окончен. Всем спать». И Дона Усебио всем своим видом, выказывая недовольство, скрылся в темноте, оставив за спиной остолбеневших женщин. Чарито первой последовала его примеру. Затем к коридору медленно направилась Донья Брехида, раздираемая противоречивыми чувствами, радостью от того, что ее дети в порядке, и горьким чувством от того, что ей не дали услышать их голос. Проходя мимо открытой двери в комнату близнецов, она оперлась о дверной косяк и посмотрела внутрь. Увидела две разобранные кровати. Тяжело вздохнула, терзаемая мыслью, что два чужих человека занимают место, принадлежащее ее сыновьям. Она очень хотела, чтобы этот кошмар поскорее закончился. Ей было безмерно тяжело справляться со столь непривычной ситуацией. Глотком свободного воздуха стало то, что ее сын Марио наконец-то в безопасности. Теперь оставалось только ждать, пока войска Франко войдут в Мадрид и покончат с безобразиями, на которые семью Сифуэнтес обрекло это бездарное правительство. Ну, если их пришествие затянется по тактическим причинам, как говорил ее муж, который лучше неё разбирался во всех этих делах, нужно было дождаться дня, когда эта девица, чье присутствие она переносила все хуже, родит своего ребенка, чтобы исполнить обещание, данное Никасио. И в обмен на эту услугу немедленно уехать из Мадрида в Буэнос-Айрес». Об аргентинской столице рассказывали чудеса. В глубине души Донья Брехидо была совсем не против уехать на какое-то время из страны. Она никогда не выезжала из Испании, и долгая поездка в далекую страну манила ее. Вместе с Чарито, которой она рассказала все, они отыскали Аргентину на карте мира. Мать и дочь с согласия отца — решили не посвящать Тересу в тёмную историю касательно договорённостей, связанных с Мерседесой и её ребёнком. Тереса слишком привязалась к этой вульгарной деревенщине и могла всё испортить, как это уже произошло с убежищем Марио, если принять за основную версию, что это Артуро донёс, что Марио жив. Они были уверены, что после передачи ребёнка новым родителям Тереса останется лишь смириться с новой реальностью. У нее не будет выбора. Жизнь семьи против материнства этой женщины. Почувствовав, что за спиной кто-то есть, Донья Брехида обернулась и увидела Мерседес. Тереса стояла в дверях своей спальни, располагавшейся прямо напротив спальни близнецов. — Я так скучаю по своим детям, — сказала Донья Брехида, отодвигаясь от двери. Но вдруг резко остановилась, глядя на стол, на котором стояла все еще зажженная лампа. — Где ты взяла эту лампу? — Я дала ей эту лампу, мама, — ответила Тереса. Донья Брехида, нахмурившись и скрестив руки на груди, повернулась к дочери. Затем сурово посмотрела на Мерседес. — Мы не можем позволить себе попусту тратить керосин. — Простите, Донья Брехида, — вмешалась в разговор Мерседес, — мне сложно заснуть, и чтобы скоротать время, я читаю и иногда пишу письма своему мужу. Донья Брехида вошла в спальню и направилась к столу. Закрытая ручка лежала на листе бумаги, половину исписанным мелким, элегантным и изящным почерком. Донья Брехида остановилась, глядя на стол, освещенный неровным пламенем лампы. Взяла школьную тетрадь, в которой Мерседес изливала свои самые сокровенные чувства и без малейшего смущения принялась читать. Мерседес, покраснев, сделала было шаг, но мать остановила ее, схватив за руку. Мать с дочерью коротко переглянулись — сеньора Николаса жестом показала, чтобы Мерседес не двигалась с места. Мерседес неохотно подчинилась. «Кто это написал?» «Я, синьора». «Откуда ты взяла эти тетради и...» Она взяла ручку и повернулась к двери. «Это твоя ручка?» «Эту ручку подарила ей я», — ответила Тереса, раздраженная тем, что мать лезет в чужую личную жизнь. «И тетради тоже дала я». «А эта книга?» «Это ее книга. Ей нужно чем-то занимать себя. Есть люди, которые не умеют сидеть, ничего не делая, днями напролет». Слова Тересы были наполнены желчью, и мать это почувствовала. Она смерила дочь презрительным взглядом. Положила тетрадь на стол и посмотрела на Мерседес. завтрашнего дня я буду давать тебе работу, которая не требует больших усилий. что и умеешь?» Мерседес пожала плечами. «Шитье дается мне не очень хорошо». «Надо же!» — изобразила удивление Донья Брехида. «Как же ты собираешься следить за своей семьей, если не умеешь шить и штопать?» Мерседес... Задетая ее словами, вскинула голову. «За мою семью не беспокойтесь, сеньора, я сумею с ней управиться. Если ты хочешь быть полезной, придется учиться. Ты не можешь стоять в очередях за покупками, не можешь поднимать тяжести, не можешь... Я могу все, что вы перечислили, Донья Брехида. Это вы запрещаете мне все это, говоря, что это может навредить ребенку». Я уже говорила, что я совершенно... Нет, — Нет-нет, — покачала Донья Брехида головой и подняла руку. — Никакой физической работы. Я не прощу себе, если из-за твоей неосторожности с ребенком что-нибудь случится. Это я тебе говорю как человек, переживший 6 беременностей. Две из них оказались неудачными именно из-за того, что я не следила за собой должным образом. Сеньора Николаса благоразумно опустила глаза в пол и поджала губы, чтобы не выпустить раздражение наружу. Несмотря на горячее желание сказать пару ласковых этой глупой самодовольной женщине, она должна была молчать ради блага своей дочери. Этот дом был надежным укрытием от козни миринуса, поэтому сеньора Николаса Проглатывало раздражение, вызываемое лицемерием и причудами Доньи Брехиды. «Хоакина покажет тебе основы шитья. Ей эта работа дается хорошо». «Как скажете, Донья Брехида», — смиренно ответила Мерседес, пытаясь погасить раздражение матери и Тересы. Ей не хотелось, чтобы по ее вине разразился скандал. «И завтра же верни лампу на место». «Я запрещаю тебе ею пользоваться. Мы не можем позволить себе расход керосина впустую». Выйдя из комнаты, она остановилась напротив двери. «И поменьше чтения, Мерседес. Для женщины это опасно, уж поверь мне. Мужчинам не нравятся женщины с интеллектуальными притязаниями. Им достаточно, чтобы женщина рожала детей, заботилась о них и достойно вела хозяйство. А думать они будут сами». Мерседес ничего не ответила, лишь крепко сжала губы, чтобы не произнести ни словечко. Молчание в этой ситуации было лучшим выходом. дони Брехида презрительно глянула на нее и с отработанным наигранным достоинством двинулась по коридору в спальню, где ее муж уже спал под теплыми простынями. Тереса жестом показала Мерседес — чтобы та не обращала на мать никакого внимания и покрутила пальцем у виска. Синьора Николаса подтолкнула дочь к комнате и велела немедленно потушить лампу. Свет керосинки погас, и дом снова погрузился во мрак и тишину. Мерседес, лёжа на кровати, чувствовала, как внутри неё шевелится ребёнок. Она думала об Андресе и гадала, чем он сейчас занят — спит ли или тоже мучается бессонницей. Андрес всегда спал глубоким спокойным сном, как младенец, с того момента, когда его голова касалась подушки, и до первого предрассветного крика петуха. Где-то теперь лежит его голова. Думает ли он о ней? Она мягко улыбнулась и повернулась на бок, обняв подушку. Из-под занавески начал пробиваться легкий свет, разбавляя черную темноту спальни. Девушка смотрела в пустоту широко открытыми глазами, словно боясь, что как только она их закроет, сон унесет с собой образ Андреса. И все же усталость оказалась сильнее. И Мерседес заснула. Крепко заснула. Ей снилось их общее будущее. Андрес, ее мама и их малыш возвращаются в Мостолес, в их родной дом, к часовне, к фонтану рыбы. Вместе гуляют по продилью до церковной ограды. Снова возвращаются к будням, полным забот, работы в поле, суеты по дому. В усталой, разбитой, обессиленной голове Мерседес блуждали мечты о будущем.